Присутствующие со смущенным видом слушали уверенные речи Дона Гаспара. Все считали, что у него мало оснований для таких надежд. Жестокость, проявленная Мануэлем по отношению к Куркихо, не сулила ничего утешительного и для Хавельяноса. Тягостное молчание нарушил доктор Пираль. Как всегда, спокойно и рассудительно, он постарался разъяснить, что Мануэль, сделав первый шаг, вряд ли боится пойти дальше. Поэтому всем им приятнее было бы знать, что почтенный хозяин дома находится в Париже, а не в Хихоне. Остальные поспешили присоединиться к мнению врача. Горячее всех поддержал его молодой Кентано. — Вы обязаны оградить себя от этого мстительного мерзавца не только ради себя самого, но и ради Испании, — с жаром доказывал он. — В борьбе за свободу и просвещение без вас не обойтись. Единодушное мнение друзей, а главные уговоры Кентаны, чью пылкость и добродетель он высоко ценил, как будто сломили упрямство Дона Гаспара. Он задумчиво переводил взгляд с одного на другого. — Мне кажется, вы напрасно так беспокоитесь, друзья, — тем не менее сказал он с намеком на улыбку. — Но пусть даже мне суждено погибнуть в остуи. Все равно это принесет больше пользы делу прогресса, чем если б я сидел в Париже праздным и болтливым беглецом. Все, кто погибал в борьбе за идею, погибли небесцельно. Хуан под был побежден, но и поныне живет и борется. Франциско понял. Если не отдельные слова, то смысл речей Дона Гаспара. И с трудом подавил печальную улыбку. Да, конечно. Подилья живет и поныне, но лишь как всеми забытый придворный шуб, каэтаны, урот и карлик, подилья из Касса-Даро в Кадисе. Доктор Пираль заговорил о генерале Бонапарти. Да, без сомнения, он искренне стремится к распространению просветительных идей по всей Европе. К несчастью, в Испании политика Дона Мануэля вынуждает его пока что к мерам военного характера. Это вызывает раздражение в испанском народе. И первый консул вряд ли захочет еще больше восстановить его против себя, поощряя преобразование в духе передовых идей также и на Пиренейском полуострове. При существующем положении вещей нечего и думать, чтобы Наполеон воспротивился борьбе первого министра против свободомыслящих. — А ввиду этого, со свойственной ему настойчивостью, — повторил Пираль, — я на вашем месте, дон Гаспар, не остался бы в Испании. Все остальные, и в особенности дон Мигель, ждали, что Хавильянос прочтет гневную отповедь докучному советчику, однако дон Гаспар сдержался. — Я без горечи вспоминаю о временах прошлого моего изгнания, — сказал он. Вынужденное бездействие пошло мне впрок. Я охотился, считал сколько мне хотелось, занимался наукой и написал кое-что не совсем бесполезное. Может быть, проведение сейчас отсылает меня назад в родные горы не благого умысла? Гости промолчали из вежливости, но сомнений их не рассеялись. Если томящемуся в изгнании урки, хо, отказывают в чернилах и бумаге, Вряд ли Дону Гаспару позволят написать в Астурии вторую такую книгу, как «Хлеб и арена». — Конечно, друзья, мы потерпели поражение, но не забывайте о том, чего добился мужественный и благородный Уркихо, — утешал гостей Хавельянос. — Как-никак, а испанская церковь стала независимой, и огромные суммы которые раньше шли в Рим, теперь остаются в стране. А по сравнению с этим, что значит небольшая неприятность, которую придется претерпеть мне? Но тут заговорил Агустин. — Те, кто осмелился выслать вас из Мадрида, не постесняются и отменить Эдикт, — мрачно заявил он. — Нет, на это никто не отважится, — воскликнул Хавельянос. — Никто? — Не допустит, чтобы Рим опять накинулся на нас и высосал у нас всю кровь до последней капли. Верьте, верьте мне, друзья, на это никто не отважится, Эдикт не будет отменен. Гостям приятно было слушать такие утешительные слова, но в душе каждый из них скорбел о простодушии Хавельянцев, даже Франсиско.